Глава 20. В школе за обедом Жюль с уважением разглядывал мой синяк. После медицинского амулета он был практически незаметен, но если присмотреться, можно было увидеть, что кожа вокруг левого глаза играет всеми оттенками радуги от жёлтого до синего. "Круто", не выдержал он. "А я никогда не дрался". "Да что здесь крутого? Опять влип в какие-то неприятности", раздражённо произнёс Бород. Ну, что ты не можешь жить как все нормальные люди? Мужчина обязан защищать женщину, назадательно произнёс Жюль. Согласен, кивнул я, отпивая чай. Мальчишки, фыркнула Агата, как в книжках. Может быть, ты и прекрасный принц? Поддела меня дана. А дома стоит белый конь, продолжила Нокс. Почему именно белый? Мне больше нравится чёрный. И они начали спорить, выясняя, какой конь лучший и как должен выглядеть принц. Борул закатил глаза и покачал головой. Жюль с интересом прислушивался к их обсуждению, иногда даже принимая в нём участие. Вообще я был доволен собой. Хорошая драка это было именно то, что мне нужно. Я почувствовал свою силу, что придало дополнительную уверенность в себе. Понятно, что с магами я не смогу справиться, да и со взрослыми усиленными стражами тоже. Но это пока не мой уровень. А всегда найдётся в мире кто-то, кто сильнее тебя. Но вот то, что я могу постоять за себя в обычной драке, радовало. Теперь осталось обзавестись хорошей магической защитой. Это даст мне преимущество даже в бою с магами. Нет, речь не идет о победе, но отступить с высоко поднятой головой тоже немало. На руке легонько вздрогнул Ибрия, повещая о пришедшем сообщении. Ромуал был краток. «Будь дома в шесть. Зайду». Глава магического департамента пришел ровно в назначенное время. Эдика я предупредил заранее, и он сразу пропустил мага в гостиную, где тот накинулся на меня. «Тебе что, мало проблем с одним бароном? Что еще за драка? Ты чем вообще думаешь?» «Дядя Ромуал, ну зачем вы так?» Демонстрируя детский испуг, произнес я. «Дядя?» Он удивленно и замолчал, переваривая мое обращение. «Ну, конечно, вы же сейчас как родственник выступаете.» «Может быть, мне даже папой вас следует называть?» Ехидно произнес я, хотя чувствовал, что немного перегибаю палку. Но Ромуал не дурак, сообразит, что я имею в виду. «Хм, ты, пожалуй, прав, я погорячился немного. Постараюсь такого впредь не допускать. Если ты взрослый, значит взрослый. Просто это нелегко. Для меня ты все равно пока еще мелкий пацан. Это пройдет. Лет через десять точно. Уверил я его, чем вызвал на лице мага улыбку». «Десять лет тебе еще прожить надо с такими-то врагами!» На всякий случай уточнил он по учительным тоном. «Ничего, я не только врагов умею заводить, но и друзей!» «Время покажет!» Оставил он за собой последнее слово. Пройдя на кухню, Румуал налил себе чая и с горячей чашкой в руке вернулся в комнату. Я молча ждал, наверняка ему еще есть что сказать. «С вашей дракой разобрались!» На записи хорошо всё видно, ты молодец, что не начал первым. Тебе на днях от управления стражи перечислят 300 актов штраф за задручунов. 100 за сына барона и 200 за его приятеля. Именно он признан зачинщиком. Деньги мне сейчас нужны. Не знал, что в княжестве так хорошо оплачивают драки. Задумчиво произнёс я и посмотрел на Румоала. Не-не, даже не думай. Он испуганно выстрелил перед собой руки. Никаких больше драк. Это не лучший способ заработка. Да и на жизнь тебе должно хватить. С барона Стахорса мне удалось получить 25 тысяч актов. Разговор был нелегким. Формуал поморщился, вспоминая беседу, и продолжил. Сейчас скину переписку, подпиши, что не имеешь претензий, и я переведу деньги. Получив наибрии расписку, я быстро пробежал глазами текст. Все обычно и стандартно. Претензий не имею, распространяться не собираюсь. Нажав кнопку «Согласен», переслал текст обратно. Мгновение спустя мой браслет вздрогнул, сообщая о получении денег. Я с довольным видом посмотрел на цифры. У меня на балансе двадцать пять тысяч четыреста тридцать актов. Огромные деньги. Здорово! Я теперь богат! Не смог я удержать радость в себе. Для отрока, безусловно, а по общим меркам мелочь. Махнул рукой глава департамента магии. А что там с моим защитным амулетом? Его нельзя вернуть? Решил уточнить я, чувствую, он бы мне пригодился. Нет, коротко ответил Румал и немного помолчав добавил. Кстати, не подскажешь, откуда он у тебя? Подарили, так же коротко ответил я. Мы в молчании принялись пить чай, каждый раздумывая о своём. Я, например, прикидывал, как потратить свалившееся на меня богатство. Денег получилось немало, но боюсь, почти всё уйдёт на бизнес. Теперь, когда есть финансы, надо активно заниматься делом. Вы не говорили с Аркисом? Нарушил я тишину. Я бы хотел подъехать к нему и обсудить свою идею. Сегодня договорюсь. Приедешь к нему в пятницу часам к 4. Спектакль начинается в 7:00, у него целый час будет свободным. Думаю, найдёт время для тебя. Отлично. И спасибо вам за всё. Следующим утром Неразлучная Троица меня обрадовала информацией о лектории. Там дела нормально. Затянул Марис, но его перебил Леопольд. Мы того договорились. Будет у тебя три лекториума, гордо заявил он. Три? удивлённо выдохнул я. Как три? Зачем мне три? Три всяк лучше, чем один, да, с серьёзным видом поведал мне Поль. Рассказывайте. Я устало махнул рукой и уселся на скамейку. Давай ты, Леопольд, а вы не перебивайте. Строго посмотрел я на ребят, они покивали и сели рядом. Ну, пошли мы в баронство узнать за лекториум, а там сказали, что лет 50, как они теперь мэрии принадлежат. Пошли в мэрию, э, начал Леопольд свой рассказ. Там нам обрадовались вообще, да. Не выдержал Марис. Приняли нас там хорошо, да. Бросил на него грозный взгляд Леопольд. Сказали, что вот хоть часы и лекториумы наши, только надо все три брать. Почему три? Решил на свою голубу уточнить я. — Так ведь больше нету, — развел руками с важным видом пуль. — Только три осталось. — Ладно, три так три. Дальше-то что? — Ну, мы объяснили, что денег мало. Они подумали, побегали, снова подумали и сказали, что так дадут. — Как так? — я недоуменно посмотрел на него. — Ну, почти так. Всего тысяча пятьсот актов в месяц за все три. На год. И они твои. Я быстро произвел расчеты в голове. Получилось 19 500 за год. Хм, неплохой вариант. Сразу три кинотеатра. Да и рассрочка очень кстати будет. Ладно, молодцы. Похвалил я их. Ребята улучшились самодовольством. Только завтра надо идти оформляться. А то могут и передумать. Ну, надо так надо. Как раз и деньги появились. Правда, у меня там могут быть сложности. Если мэр узнает, что это для меня, не нравлюсь я ему. Все нормально, договор уже готов. Мы там и сидели, пока они нам его не сделали. Вот, лови. Там и только себя проставь, завтра прийти, деньги внести и отметить, и всё. Я быстро просмотрел договор, всё было как он и говорил. Вроде никаких подводных камней нет. Что ж, дело движется. Осталось мне накосячить с самим кинофильмом. Барон Хэкон Стахорс сидел раздраженный в своем кабинете, который только что покинул глава магического департамента Керуны Румуал, унеся с собой вполне приличную сумму в качестве компенсации за попранный закон и оставив чувство легкого стыда. Стыда за свою слабость, за то, что какой-то безродный маг смеет указывать ему, барону, что и как он должен делать. Хэкон давно не испытывал это неприятное и болезненное ощущение. Особо злило понимание того, что Румуал прав и действовал по букве закона, при этом не опустившись до оскорблений или насмехательств. Он строго, официально и педантично макал барона в грязь, указывая на допущенные ошибки и попрание дворянской чести, и что ещё тягощало вину в отношении несовершеннолетнего. Дарий, зайди, озлобленно крикнул барон ожидающему за дверью помощнику. Тот серой мышкой прошмыгнул в кабинет и постарался стать как можно более незаметным. Но это ему не помогло. "Господин барон", даре низко поклонился, вжимая голову в плечи. "Ты опять облажался. Ты понимаешь это?" Злым, шипящим голосом барон начал разнос. "Ты облажался, а я из-за тебя опозорился. Я!" Выслушивал этого пижона Он мне выговаривал за твои ошибки. Прошу прощения, ваша светлость. Если бы ты лучше работал, мы бы знали, что этот Сэмюсель имеет с Ромуалом знакомство. Это ты мне твердил, что он простой мальчишка. За простого мальчишку с меня не содрали бы двадцать пять тысяч, да еще и лично глава департамента магии. Хэкон задумчиво прошелся по кабинету и остановился у окна. Несколько минут он молчал, успокаиваясь. Даррей стоял неподвижно, стараясь не нарушать тишину и ждал, когда спадёт гнев барона. "Слушай меня. Разберись, что связывает Румала с этим отроком. Больше к нему не лезь. Дождёмся, когда всё успокоится. Разработай нормальный план. Он должен ответить за потраченные на него деньги. Ты всё понял?" "Будет исполнено, Ваша Светлость", снова поклонился Даррей. Тогда иди отсюда, чтоб в ближайшие дни я тебя не видел. Дари пошёл к двери, но его остановил барон. Что там со специалистом по лоисту? Он так и не пришёл в себя. Плохо. Этот самоуверенный идёт, может нас подставить. Хекен задумчиво потёр подбородок. Надо решать этот вопрос. Зачем он полез взламывать эту машинку, если не был уверен в своих силах? Раньше не было проблем. У него был мощный артефакт, и все должно было закончиться удачно. Никто не ожидал, что лоист окажется настолько мощным. Не ожидал он. Барон поморщился. «А что вы ожидали ему за пятьдесят лет? Так их в княжестве по пальцам руки перечесть. В итоге лоиста загубили специалиста тоже. Если надо, оплати все, чтобы не было шума. Из своего кармана!» Рявкнул барон и отвернулся от помощника всем видом, показывая, что разговор окончен. Когда за Дарьем закрылась дверь, барон рухнул в кресло, рассчитывая в одиночестве продумать свои дальнейшие шаги. Но оно длилось недолго. В комнату без стука зашел его брат Ларис. «Мне не показалось, это действительно Румуал недавно вышел от тебя?» Удивленно поинтересовался он. «Не показалось», — с неохотой ответил барон. «И что же ему надо было от господина барона? Надеюсь, это не связано с тем домом, где ты крушил мебель». Именно что связано, сквозь зубы проговорил Хеккан. Интересно. Кларисс устроился в кресле, всем своим видом показывая, что желает услышать подробности. Ларис. Устало вздохнул барон. Хоть ты меня не доставай, катись на свои гулянки. Какое тебе дело до всего этого? С каких это пор ты интересуешься моими делами? Да, просто любопытно. К тому же не ты ли говорил, что это напрямую связано с нашим баронством? и напоминал мне, что я не кто-то там, а стахуорс, — ехидно спросил он. Хэкон сидел и молча буравил взглядом Лариса, которому это было до лампочки, которых, впрочем, в этом мире не изобрели. Он безразлично смотрел на старшего брата, показывая, что никуда не спешит. Хэкон печально немного демонстративно вздохнул и, встав из-за стола, подошел к бару. Долго выбирал бутылку, наконец остановился на одной, плеснул на дно стакана себе и, глянув на брата, взял второй стакан, налил ему тоже. Держи. Он протянул Ларису стакан с напитком. Да, это связано с тем домом. Хекен сел в кресло напротив брата. Я не могу тебе всё рассказать, но то, что мы искали там, весьма ценно. Судя по всему, ты этого не обнаружил, произнёс Ларис, медленно делая глоток и жмурись от удовольствия. В баре барона хранились весьма редкие и дорогие напитки. Да, возможно, мы плохо искали. Или не там, задумчиво произнёс Ларис, разглядывая брата сквозь стакан. Ты прав, или не там. Сейчас займусь поместьем магистра Эрика. Плохо то, что оно хоть и недалеко от Кируны, но в другой области. Там у меня связи нет, придётся покупать поместье на торгах. Если ты засветишь свой интерес, это может привлечь внимание, — безразлично произнес Ларис. — Я не глупее тебя, я прекрасно это понимаю. Вспыхнул барон, но мгновенно успокоился. — Там действуют мои люди. К ним не подкопаешься. Придется покупать это чертово поместье. На это уйдет не меньше месяца, да и денег будет стоить немало. Так что ты все-таки искал такое ценное? — поинтересовался Ларис, вперев взгляд в брата. Я не хочу об этом говорить. Не стоит. Обещаю, что когда найду, сообщу тебе одному из первых. Тебя это устроит? Договорились. К зданию мэрии я подходил с опаской. Не люблю казённые дома, уж слишком негативные у меня воспоминания остались от общения с этой братией. Я подозревал, что в этом мире чиновники мало чем отличаются от наших. У курельца стояла моя троица Морис, Леопольд и Поль. Стояли спокойно и степенно, как какие-нибудь купцы. Увидев меня, они радостно замахали руками, мгновенно потеряв весь свой напыщенный вид. "Ну наконец-то! Мы уже заждались", поприветствовал меня Леопольд. "Идём скорее, нас ждут. А только ты это, оставь переговоры нам. Мы знаем, как надо". "Хорошо", я пожал плечами. Они начинали договариваться, пусть они и заканчивают. В принципе, всё правильно. Мы зашли в полутёмное помещение и, пройдя через небольшой холл, открыли дверь в большую комнату, заставленную столами, за которыми сидели работники мэрии. На нас никто не обратил внимания, и Леопольд уверенно прошёл к одному столу, за которым расположилась молодая, симпатичная девушка. "Вот она мы", произнёс, привлекая её внимание Поль. Мы это пришли. Девушка оторвалась от стопки бумаг и оглядела нашу компанию. Вы насчёт лекториумов? уточнила она звонким голосом. "Да", протянул Морис. "Договор я вам скидывала, подписывайте и пересылайте мне, я просмотрю ещё раз и завизирую". Договор уже был готов. Я даже успел его одобрить у Луизы, поэтому сразу переслал. "Так", произнесла девушка, перечитывая договор. Но ведь у вас покупатель дворянин, она вопросительно посмотрела сначала на меня, сразу выделив взглядом мой значок, а потом с укором на ребят, стоявших за моей спиной. Да какой там дворянин? махнул рукой Леопольд. Да и что, так даже выгоднее вам, а с дворян налоги-то всяко больше, чем с простолюдинов. А что ещё дешевле сделаете? поинтересовался, выступив вперёд Поль. Нет, нет, куда уж дешевле, замотала головой девушка. Но ведь мы именно с вами договаривались. Вдруг и начальство не согласится. А всё-таки Дворянин, пусть и Герцегский во втором поколении. Задумчиво протянула она, смыривая меня оценивающим взглядом. Я вот пошёл как-то по селу, вижу, корова продаётся. Начал вдруг непонятно к чему рассказывать пол, наклонившись над столом. Так-то да, хороша корова была. 50 актов просили. Такая вот вся белая, в чёрных пятнышках. И но овощ приятно, и на вид хороша. Он замолчал, задумавшись. Мы удивлённо ждали продолжения. Девушка не выдержала первой. И что, видя, что пол не раскрывает рта, уточнила. Что, корова-то? 50 актов. Нормально вроде. А да до мне не очень-то и нужна, но красивая такая. Я бы взял, продолжил он не спеша. Там же ж молоко своё тогда, сметана, сыр даже ж. Вот так. Ребята согласно закивали головами, поддакивая, мол, корова — это хорошо, нужная животинка в хозяйстве. Девушка растеряно смотрела на них. «При чем тут корова? Мы говорим о серьезных вещах», — произнесла она строгим голосом. «Да, вот я о корове-то и говорю. Корова не менее серьезна». Он поднял палец вверх, демонстрируя важность коровы. «А тут, означается, дворянин пожаловал. Поглядел он на корову ту...» да и купил. Он помолчал, немного нагнетая обстановку. За 40 актов купил, а всё потому, что дворянин. Ничита нам. Ничита. Поддержали его ребята. Так, может и нам скидку? Подвынул Леопольд замолчавшего приятеля и встал у стола девушки. Мы можем и к начальству вашему сходить, хотя вроде ж договорились уже обо всём. Но мы понимаем, дворянина привели Надо бумаги переделывать, но у нас всё готово же ж. Пойдём к начальству, спросил он, оглядев нас. Ребята закивали головами и что-то начали дружно бубнить о скидках, о корове, о дворянах. Не, так дела не делаются, устреала девушка. У нас же всё готово. Оплачивайте, подписывайте и идите. Не зачем руководство беспокоить. Меня и так обругали после прошлого раза. Вы 2 часа торчали у начальника. Сомневаюсь, что он рад будет вас снова видеть. Я перевожу оплату. Но всякий случай уточню я. Да, договор я завизировала, оплачивайте, и я переделаю доступ к лекториюмам на вас. Быстренько заплатив необходимую сумму, мы подождали ещё буквально 5 минут, и мне на e-mail поступили одобренный договор и ключи доступа к трём помещениям. Попрощавшись, мы вышли на улицу. "Ребята, вы молодцы", похвалил я их. "А тож", гордо произнёс Леопольд. Мой магём похлопал меня по плечу Морис до да, протянул пол. Время было ещё не очень позднее, и мы отправились смотреть ближайший к нам лекториум в баронстве Берорс. Поразмыслив, я решил, что для первого кинотеатра он мне лучше всего подходит. Вроде с этим бароном у меня нет никаких трений, да и район мне знакомый. Мой особняк в этом баронстве, моя школа, да и тётя тоже здесь живёт. И те оказалось достаточно далеко. Аллекториум находился в центре квартала просто Людинов, а мэрия была в центре самого города. Погода благоприятствовала прогулке. На дворе стоял март месяц, и температура на улице поднялась до 0°. Градусов. Вообще с каждым днём становилось всё теплее, чувствовалось приближение весны. Бодро шлёпая по редким лужам и обсуждая погоду, мы добрались до места. Перед нами предстало заброшенное здание расположенная на одной из многочисленных площадей, дом мало чем отличался от окружающих: два этажа, узкие окна и тёмные каменные стены. Подойдя к двери, я дёрнул её, и она сразу открылась, признав выданный мне допуск. Внутри было темно. Рядом с дверью я разглядел значок, обозначающий командную панель Ласта. Запустив её прикосновением руки, увидел достаточно простое меню. быстро освоившись в нём, подал энергию на освещение помещения и обогрев. Просмотрел заодно данные по накопителю, он был заполнен на половину, вроде должно хватить почти на полгода. Пласт, кстати, оказался неплохой второго уровня. Пусть и без интеллекта, но со своими функциями справлялся прекрасно. Насколько я помню, второй уровень может выполнять до 30 различных алгоритмов. Этого вполне достаточно для управления домом. На входе был обширный холл, здесь даже имелась гардеробная комната, уставленная вешалками. Из общего холла, открыв одну из дверей, мы попали в сам лекториум. Идеально, радостно воскликнул я, увидев помещение. Больше всего лекториум напоминал комнату для семинаров в институтах. Небольшой зал с ступеньками, поднимающимися вверх, а внизу трибуна, за которой находилась высокая каменная стена это какая-то часть римского колизея в миниатюре. Сидений не было. Я так понял, посетители сидели на широких ступенях. По идее, вполне нормально. Я не рассчитывал на дворян, а просто людям будет удобно. Из холла дверь вела во вторую подобную комнату, размером поменьше. Получается, сразу два зала. Здесь мы сделаем комнату побогаче и подороже, сказал я. Как скажешь, пожал плечами Леопольд, который безразлично рассматривал заросший пылью и паутиной зал. Надо искать бригаду и приводить здесь всё в порядок. Снести трибуну, вычистить ступени сиденья, в маленькой комнате постелить что-нибудь мягкое на ступени, чтобы удобно было сидеть, и покрасить стены, а то они выглядят как-то не очень. Ну, и разобраться в холле, навести порядок и отмыть всё. Да мы это. Мариса оглядел своих друзей. Мы магём сами это. Да, согласился с ним Поль. тот на неделю работы. Только нам она надо деньги на материалы. Подвёл итог Леопольд. А вы справитесь? Я строго посмотрел на них. Надо всё сделать хорошо. Срок месяц. Раньше я сам не успею всё подготовить. Справимся. Уверенно кивнули они. Ещё час мы ходили по помещению, и я объяснял ребятам, что и как хочу увидеть. Они внимательно слушали и записывали мои указания в измочаленный блокнот. который откуда-то извлёк боль. Оставив им небольшую сумму и предоставив доступ в здание, я со спокойной душой распрощался с ребятами и отправился домой, пообещав заглядывать и контролировать ход работ.